Глава 35. Тори. Ещё не поздно отказаться, ведь правда? Арсений должен меня понять. Всё это слишком быстро, я не готова. Я точно облажаюсь, и ему будет за меня стыдно. Выдыхай, давай, мы приехали, раздаётся спокойный голос Громова. Вслед за этим глохнет мотор и гаснут неоновые фары. Не могу. Честно выдаю я на одном дыхании. Это слишком. Что именно слишком? Ужин с твоей семьёй, и это. Глазами стреляю на подол юбки, где лежит новый запакованный телефон, который Арсений купил мне 20 минут назад, остановившись у салона связи. Это просто телефон. Он закатывает глаза, словно не понимает, из-за чего я переживаю. Он стоит столько, сколько мои родители зарабатывают в месяц, возражаю я. Вместе, Арсений. Ну и что? Это подарок. Я не могу принять. С чего это? Он, наверное, вспыхивает он. Значит, боксёр тебе пакеты таскал это нормально, а от меня принять ты ничего не можешь? Ты сравнил тоже. Вздыхаю сокрушённо. Он мне варенье приносил домашнее, и апельсины из магазина. Ну извини, моя мама за крутками на диму не балуется. Бросает Громов раздражённый и отворачивается от меня. Неужели обиделся? Арсений, послушай. Начинаю я мягко, чтобы попытаться объяснить ему свою позицию. Нет, это ты, послушай меня, Вика. Перебивает он. Внимательно, потому что возвращаться к этому разговору я больше не планирую. Это мой подарок тебе. Это, блин, не подарок даже, это необходимость, базовая вещь, без которой вообще нельзя обойтись. Я хочу, чтобы у тебя был нормальный телефон. Считай, что я себе подарок сделал. Например, ты сможешь слать мне голые селфи в хорошем качестве, понимаешь? И места тебе хватит на все приложения. И на сообщения мне будешь быстрее отвечать. Да мне тупо выгодно, чтобы у тебя был этот телефон, а не твоя допотопная трубка. Слать тебе голые селфи я никогда не буду. Шепчу, слегка ошарашенная его эмоциональной тирадой. Посмотрим, булочка. Он хитро улыбается и пошло подмигивает, переводя взгляд на мою грудь. Сначала ты ей давать мне не хотела. Ну вот вообще не смешно. Но почему-то я всё равно начинаю глупо улыбаться. Вот как Арсений это делает, а? Ладно. Соглашаюсь я просто, чтобы его не обижать. Возьму телефон во временное пользование, пока не получу зарплату в кафе, я не подыщу себе что-то подходящее из бюджетной линейки. Договорились. На удивление быстро соглашается он, срывает с коробки плёнку, и пока я пытаюсь осмыслить, что только что взяла на себя ответственность за телефон, С шестизначным ценником вставляет в мобильник мою симку и колдует с настройками. Готово. Удовлетворённо сообщает Арсений, передавая мне тонкую трубку. Боюсь, только контакты тебе вручную придётся перебивать. Они у тебя в телефоне были, а не на симке. На свой я уже вбил. Я громко сглатываю, отчаянно борясь с подступающими горло слезами. Спасибо. Вот и всё, что мне удаётся выдавить из себя. Пожалуйста, булочка. Арсений наклоняется ко мне, берёт моё лицо в тёплые ладони и целует кончик носа. И прекрати нагнетать лады, лады. Отзываюсь глухо своим согласием, заслуживая ещё один короткий поцелуй, на этот раз в губы. Ну раз с телефоном и голыми селфи мы порешали, давай теперь осуженным разбираться. Давай я тебя в машине подожду. Предлагаю робко и вдовесах хлопаю ресницами, чтобы быть убедительнее. Юморист, как ты, Вика, без тени иронии говорит Арсений. Как по-твоему, мне кусок в горло залезет, когда я буду знать, что ты одна в тачке сидишь? Ничего, я спокойно тут побуду. Номера как раз перенесу. Тараторю на выдохе. Потом перенесёшь. Всё равно самый важный контакт с тобой рядом сейчас находится. Не без самодовольства заявляет он. А мама моя тебя не съест. Потом вдруг смешок. Она на диете у меня постоянной. В мучном себе ограничивает не то, что я. И когда я с размаху тычу кулаком ему в плечо, Арсений привычно горланит своё: "Ауч, булочка", но сам смеётся. Господи, ну какой же классный у него смех, заразительный, искренний. Противостоять невозможно, всё равно присоединяешься к нему. Я смеюсь с громовым, пока тот снова не становится серьёзным. Короче, Вик, хватит панику разводить. Нормально всё будет. Поедем, конструктор Лёвы посмотрим и свалим домой. Твоя мама меня ненавидит. Озвучиваю я свой самый большой страх. Добрец, да чего ты взяла? Из-за меня ты попал в больницу. Но ты меня испасла, напоминает он. Мама от тебя в восторге будет, вот увидишь. Ему легко говорить, а я вот совсем в этом не уверена. Как вспомню обстоятельства, при которых мы с ней познакомились, так хочется провалиться сквозь землю. Сына её её двоемёдом не убило, а потом на больничной койке чуть не износило. И пусть последнее совсем неправда, Арсений сам меня лапал, но это же мама. Она всегда будет на стороне своего ребёнка, а не какой-то залётной булочки, которую гоняет её сын. Слушай, я начинаю переживать. Арсений тянется ко мне через разделяющую нас панель Porsche и тычется лбом в моё плечо. Я-то думал, мне попалась совершенно бесстрашная булочка. Оте мамы моей испугалась. Никого я не испугалась. Бормочу я млея от его грубоватой ласки. Просто не думаю, что сейчас подходящее время. Отличное сейчас время. Всё, заканчивай их Андрить. Перегнувшись через меня, Арсений открывает дверцу с моей стороны. На выезд огнява. Кстати, маму зовут Татьяна Сергеевна. Отчаявшись переубедить его, я выскакиваю из машины. И пока он делает то же самое и достаёт из заднего сиденья торт, который надоумило его купить в модной кондитерской, я изучаю собственное отражение в глянцевой поверхности пижонского автомобиля. И выгляжу-то я нормально. Всё ещё не пара Арсению, но всё, что могла, я сделала. Волосы собрала в гладкий пучок, слегка подкрасилась. По пути сюда мы даже заехали в общагу, чтобы я переоделась. Впрочем, сменила я только штаны на джинсовую юбку по колено. которая неношенная валялась на дне шкафа, кажется, с прошлого года. Водоласку пришлось оставить, чтобы не светить перед мамой Арсенией смачным засосом. Ещё один подарок от её вечно голодающего сына. Офигенно выглядишь, булочка. В своей типичной манере Арсений лапает меня, а когда я возмущённо шикаю, он его снова ржёт. Нет, ну он вообще может быть серьёзным? Мы под окнами у дома его матери. Что если она сейчас на нас смотрит? И моя репутация в её глазах падает ещё ниже, куда-то в преисподнюю. Но ну что ты опять мнёшься, а? вздыхает Громов, вся крушён, натычась мою макушку носом. Что я опять сделал не так? Пожалуйста, Арсений. Набрав в лёгкие воздух, я серьёзно смотрю в его зелёные глаза. Не называй меня булочкой при своей маме и не трогай меня. Так. Влады, я и не планировал. Это для наших ролевых игр, прозвище, ты разве не знала? Где тискать тебя, мне пофиг. Но так уж и быть, потерплю. Хотя взамен тоже попрошу кое-что, согласна? Ага. Только я не могу говорить. Язык будто к нёбу прирос, поэтому лишь киваю. Прекрати паниковать, это просто моя мама. И ты ей понравишься. У нас с ней вкусы, как правило, совпадают. Что ж, по крайней мере, про вкусы Арсений и правда не лжёт. Встречающая нас на пороге его мама такая же шикарная, как и он сам. В больнице я видела её в безликой униформе врача, а дома она просто королева. Облегающий свитер Balenciaga почти как у Арсения, только женский. Шёлковая юбка миди. А на ногах кожаные мюли с меховой отделкой. И если к эпотажному стилю самого Громова я уже почти привыкла, то рядом с его мамой снова ощущаю себя бедной родственницей. "Здравствуйте, Виктория", говорит она вполне вежливо. Когда Арсений валивается в квартиру, буквально волоча меня за руку. Сынок, выглядишь уже лучше. Это всё твои чудодейственные порошки, мам. Отзывается громов звонко, целуя её в щёку. И Вика мне какой-то волшебный чай с малиной заваривала. Ну хорошо хоть не с мёдом. Бросает его мама непринуждённо, пока я мысленно делаю себе харакири. Лёва там тебя заждался, Арсений. Готовится поразить своим штурмовиком. И отец твой, кстати, должен заехать. Что-то он зачастил к тебе, мам. Громов удивлённо вскидывает брови. Не ко мне, а к нам, поправляет она его строго, а сама, это даже я вижу, предательски краснеет. Я же тут не одна живу. Как скажешь, мам, как скажешь, стараясь сохранить серьёзность, отвечает Арсений, а потом вручает маме торт. Вот, это Вика выбирала. Он низкокалорийный. Неужели Татьяна Сергеевна пронзает меня взглядом зелёных глаз, точь-в-точь -точь таких же, как у её сына. Господи, Арсей, не ты хочешь моей смерти? Надо было уж прямым текстом сказать, будто я считаю твою мать толстой, поэтому принесла к ней в дом диетический десерт, не закончить этот убийственный вечер. Он вкусный очень. Бормочу я в отчаянной попытке спасти ситуацию. И лёгкий, правда,